А она древнейшая в сонме олимпийских богов. Много храмов построила ей греция, просто как матери в Афинах, в Олимпии. Задолго до того, как из Малой Азии был перенесен культ родственной, но все же варварской богини, Великой Матери Богов или Кибеллы. Изображали ее полногрудой женщиной материнского облика, лишь верхней половиной своего тела, выникающей из из своей родной стихии и Эллин питал истинно сыновние чувства к этой своей родительнице и кормилице и любовь и почтение в такой степени, которая прямо непостижимо для извращённого сознания современного человека. Конечно, и мы способны пойти в бой за родную землю. Но что этот физический патриотизм в сравнении с тем, который воодушевлял Эллина при мысли о его матери-земле, с тем, который нашёл себе выражение в дивных стихах Эсхила? Не выдавайте города родного и алтарей заступников богов. Не допустите, чтоб забвеньем глою их почести покрылись. И детей не выдавайте и милейшей сердцу из всех кормилец матери земли. Вы некогда на лоне благодатной младенцами играли, И она всю приняла обузу воспитания, Чтоб щитоносцев жителей взрастить, Чтоб верную в годину бедствий службу Вы сослужили матери своей аграрные реформы и у нас на очереди. Причём клич земля народу считается верхом демократизма. Эллину он показал собой кощунственным. Нет. Не земля для народа, а народ для земли. На первом плане должны стоять ее интересы. Их имел в виду Солон, производя первую аграрную реформу, о которой знает история. Ее милость хотел он заслужить. Свидетельницей на суде времен да будет мне она из всех богов древнейшая что ведает олимп кормилица мать чёрная земля и в этом истинный дальновидный демократизм Земля это больше, чем народ, ибо она зародыш жизни всех потомков ныне живущего народа. Эллину этот глубоко правильный и благодетельный догмат был дан его непосредственным религиозным чувством. Удивительно ли после этого та гордость, которую испытывали афиняне при мысли, что они автохтоны, то есть что их предки были в буквальном смысле рождены той землёй, которую они поныне населяют. Эта мысль обязательно встречается в каждом хвалебном слове в честь Афин и в стихах, и в прозе видно, как она была дорога гражданам Палады, и не случайно был афининам И тот мыслитель, который облёк её в форму философского учения, правда, распространяя её на всё человечество, Эпикур, мать-земля теперь уже отражалась. Она более не производит ни людей, ни других живых существ. Кроме низких пород отнесёмся снисходительно к этому результату внимательного, но недостаточного наблюдения. Но в пору её плодовитой молодости было иначе. Тогда она произвела и первых людей непосредственно из своего лона. И тотчас после этого акта рождения в ней произошло то же явление, что и в теле родильницы женщины: избыток соков обратился в молоко, повсюду возникли бугры, из которых полились живительные струи для новорождённого. Квары этим отквэ Эче матерном номена депта тертенет мерито заключает восторженный приверженец эпикура Лукреций. И понятно также, что под любовной опекой этой своей матери, окружённой её учасливыми детьми, Элен никогда не чувствовал себя одиноким. Он не знал того безотрадного чувства покинутости, которое так часто испытывает современный человек, как заслуженную кару за свою неблагодарность и своё ничестие. Приведу один пример среди многих. Напомню участь Филоктета брошенный своими товарищами на пустынном острове Лемносе, хромой с вечной болью незаживной раны в ноге, казалось, что могло быть несчастнее. А между тем посмотрите, как он после 10 лет томления в этой пустыне с ней прощается. Причём, однако, прошу читателя не мудрствовать на почве новейшей эстетики, не искать поэтических прекрас и поэтических вольностей, а понимать каждое слово бесхитростно в его буквальном смысле. А теперь перед уходом в землю помолюсь. Ты прости мой приют безмятежная сень влажнокудрые нимфы весенних лугов ты раскатистый рок от прибоя и ты под навесом горы прибрежный утёс Где так часто летучую пылью валов Мне порывистый ветер чело орошал. Ты, гермейский хребет, Что в мучениях моих Мне участливо стоном на стон отвечал, О певучий родник, о святая струя, Покидаю я вас покидаю навек благостынью нежданную бог мне явил мой привет тебе лемно сокряж береговой ты же с ветром счастливым отправь нас туда куда рок великого воля влечёт и усердье друзей и могучий призыв всеблагого вершителя бога но это чувство осиротелости было только одной карой матери её отступникам сыновьям страшнее была другая Прямою противоположностью эллинам был древний Израиль, ведомый своим богом Саваофом. Он пришёл чужестранцем и завоевателем в свою обетованную страну. Он не знал сыновних отношений к этой земле, которая никогда не была ему матерью. Ее населяли злые духи. И это свое властное хищническое отношение к земле он привил и тем религиям, которые отчасти от него пошли, христианству и и исламу земля из матери стала рабой покорной, но и мстительной. Правда христианства ещё не дерзнула быть палачом земли, слишком могуч был в нём другой античный корень, но поистине ужасным Было опустошительное действие ислама. Пусть читатель справится в античных источниках, какими цветущими землями были в эпоху греко-римской культуры Малая Азия, страна о пятистах городов, Сирия, Северная Африка, И пусть он вспомнит, чем они стали теперь. Поистине, это огромная область богам сожжена. Античные боги её любовно берегли.